Глава четырнадцатая Я просыпался дважды. Один раз с каким-то посторонним предметом в левом глазу. Когда я моргал, мне казалось, что в глаз попал осколок стекла. Рядом со мной лежала старая бездомная женщина с грубой кожей на лице. Она улыбнулась, сунула мне в ухо язык и прошептала «Вам нужно бежать, пока не поздно». Резкий запах мочи ударил мне в нос. Он пропитал одежду женщины, ее волосы и матрац, на котором я лежал. Затем старуха открыла рот. У нее оттуда посыпались зубы, и я догадался, что один сон сменился другим. Второй раз, когда я действительно проснулся, Вокруг меня пахло дезинфицирующими средствами и сильно накрахмаленным постельным бельем, но все это сбивало с толку, не меньше, чем обстановка во сне. Я открыл правый глаз, попытался открыть и левый, безуспешно, либо потому, что тот был заклеен, либо по другой, более удручающей причине. Яркий свет продолговатой галогенной лампы ослепил меня. Я поморгал, потом увидел перед собой белую стену, телевизор и поручень, который болтался прямо над моей кроватью. Прошло какое-то время, прежде чем я понял, что нахожусь в больнице. И еще больше, пока я узнал женщину, которая сидела рядом с кроватью, и сжимала мою руку. «Ким?» Нижняя губа моей жены заметно дрожала. «Ты здесь?» Ее светлые волосы заплетены в косу. Сама Ким по-прежнему в униформе пилота. Получается, она приехала сюда прямиком из аэропорта? Черт! Значит, уже среда? Сколько я здесь пролежал? Мягкий утренний свет проникал внутрь помещения через волнистое оконное стекло и заставлял тонкую пыль танцевать в воздухе, как планктон в воде. Я хотел поднять руку, чтобы посмотреть на часы, но в следующий момент почувствовал себя слишком изможденным для этого. Последнее, что я помнил, это как я сижу в классной комнате, напротив меня две учительницы и это было правильно вчера когда ела Йола... нет со звуком разбивающегося стекла ко мне вернулись воспоминания во всех мелких ужасных подробностях визит побег авария ела прохрипел я и хотел приподняться, но затея полностью провалилась Под моей черепной коробкой, словно кто-то взорвал ручную гранату, я схватился за виски в нелепой попытке погасить взрыв и обнаружил, что на голове у меня повязка. Ким уложила меня обратно в кровать. «Что случилось?» — спросила она. Наконец-то у меня открылся и второй глаз. Я моргнул и ощутил давление и колющую боль. Вспомнил звук треснувшего лобового стекла. «Пожалуйста, скажи мне правду». У Ким были покрасневшие глаза. Наверное, как и у меня. Припухшие веки, потрескавшиеся губы. По ее дыханию я чувствовал, что она выпила не одну чашку кофе, пытаясь побороть усталость, и мечтал, чтобы она обняла меня, как часто делала раньше. «Я?» «Я не знаю. Мне было тяжело говорить. Это был несчастный случай. За нами гналась полиция». «Полиция?» — удивленно воскликнул чужой мужской голос. Слева от меня я заметил тень и повернулся в ту сторону. Еще одна граната бесшумно разорвалась. «Кто вы?» Спросил я, когда волна боли несколько утихла, позволяя мне снова открыть правый глаз. Незнакомый мужчина, стоявший рядом с моей кроватью, был одет в светло-серый костюм, рубашка небрежно заправлена в брюки. Документ, который он мне протягивал, вероятно, удостоверял его как сотрудника полиции». «А может, он просто показал мне свою семейную карту Икеа?» «Из-за белых пятен, которые танцевали самбу в моем ограниченном поле зрения, я не мог различить». «Главный комиссар Филипп Стоя», — представился он. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов относительно аварии». «Значит, полиция. Хорошо». Вероятно, он был в той патрульной машине, которая преследовала нас. Я вспомнил, как кто-то разрезал ремень безопасности. «Это вы вытащили Йолу из жука?» — спросил я полицейского. «Я?» — стоя помотал головой. «С чего вы взяли?» «Да уже не важно, кто это был», — сказал я. «Главное, с ней все в порядке». Тут я испугался. Ужасное подозрение закралось мне в душу. «С ней ведь...» «Все хорошо?» Я взглянул на жену, которая испуганно прикрыла рот рукой. «Нет, пожалуйста, только не это. Только не говорите мне, что... Как она?» прохрипел я. Мне хотелось кричать, но голос отказал. «Только спокойно, господин Роде». «Давайте все по порядку. Я хотел бы задать вам несколько вопросов по обстоятельствам несчастного случая». «Отставить!» Дверь больничной палаты распахнулась, и кто-то, по звукам напоминающий небольшого слона, уверенно протопал в комнату. Я услышал, как комиссар тихо произнес «Дерьмо». «Именно стоя я. Дерьмо». На самом деле, очень подходящее определение для вашей профессиональной ситуации, когда я разберусь с вами. На этот раз мне не пришлось поднимать голову, чтобы удостовериться, кто пришел. Кристоф Маркс. Тоффи. Мой друг и адвокат. Живой пример тому, что не стоит судить человека по его внешнему виду. Его адвокатское бюро... располагалась в самой дорогой высотке города, но тот, кто ожидал увидеть благородного сидеющего адвоката в костюме, сшитом на заказ, был шокирован, когда на первой встрече неожиданно появлялся волосатый крепыш, ростом метр с небольшим, в бейсбольной кепке, шлепанцах и шортах-бермудах. У Тофи был не только своеобразный стиль в одежде, которому он оставался верен даже зимой, но и самый большой нос – Какой я когда-либо видел. Не нужно много фантазии, чтобы догадаться. Школьные годы были для него настоящим адом. Учитывая все унижения и оскорбления, которые Тоффи сносил вплоть до окончания школы, можно считать чудом, что общественность знала его как звездного адвоката, а не как главного героя сообщений СМИ об обезумевшем преступнике, напавшем. на Нойкельнскую гимназию. Примечание. Нойкельн, иммигрантский район Берлина. Конец примечания. Прокуроры, полицейские и даже судьи побаивались его умных шахматных ходов и язвительных насмешек, которыми он одаривал всех, кто уступал его необыкновенному интеллекту, и без диплома психолога любой сторонний наблюдатель скоро понимал, что вербальные атаки тофи это запоздалая месть всем идиотам кто травил его и издевался над ним в школе что вы тут стоите и пялитесь как корова во время колоноскопии тофи похлопал в толстой ладоши. хоп хоп хоп прочь отсюда домой к маме пора обедать тофи пожалуйста взмолился я Все внутри меня просто кричало, требуя новостей о состоянии здоровья Йолы. Я не хотел скандалов между мужчинами, тем более с налетом стервозности. Может, главный комиссар сообщит нам сначала о... Нет. Ледяной взгляд Тофи, как и новая волна боли, вызванная моей очередной попыткой приподняться на кровати, заставили меня замолчать. — Не перебарщивайте, — сказал стоя «Я просто хочу поговорить с господином Роде. Идите к психиатру, если вам нужно с кем-то поговорить». «Он арестован?» «Нет». «У вас есть ордер на арест?» «Я могу его получить, но отлично. А я могу испортить воздух, когда сижу в туалете». «Вы мерзительный, сказал Стоя. «Я никуда не уйду, пока не сниму показания». Тофи криво улыбнулся. «О, Стоя!» «Еще как уйдете, пока у вас есть выбор, или вы вернетесь за свой Commodore С-64, или каким-то там чудом техники для борьбы с преступностью вас снабдил Нищебродский городской сенат, и до конца дня сто раз напечатает на компьютере фразу «Нельзя приставать к невиновным гражданам в больнице». Примечание». Commodore C-64, домашний компьютер С-64, домашний компьютер с 64 килобайтами оперативной памяти, выпускался компанией Commodore International с 1982 по 1994 годы. Конец примечания. Или же сразу отправитесь к пункту выдачи светоотражающих жилетов. Он понадобится вам на посту регулировщика движения. Куда вы попадете, как только я сообщу прессе, что, нарушая все права моего мандата, вы проникли в палату тяжело больного пациента, чтобы принудить его к даче ложных показаний». «Ложные показания? Какая глупость!» «И вы это знаете», — возмутился Стоя, правда, уже не так уверенно. «Спектакль, разыгранный Тофи, возымел действие». как это часто бывало. Ища поддержки, стоя перевел взгляд на Ким, но она лишь устала, пожала плечами. Тогда он мрачно признал свое поражение и, не попрощавшись, покинул палату. Самодовольная улыбка Тоффи исчезла в тот же момент, когда за полицейским с грохотом захлопнулась дверь. Зато его толстый лоб пересекла глубокая морщина. «Разве я не предупреждал, чтобы ты не разговаривал с фараонами?» Я снова моргнул, и, наконец, мне удалось открыть левый глаз. В этот момент в голове у меня всплыло предупреждение другого мужчины, которое также было озвучено в больнице. «Вам ни в коем случае нельзя нарушать закон». Мой пульс чистил. Сердечные клапаны завибрировали со скоростью трепещущих крыльев колибри, горло стянуло невидимой петлей, и я мог выдавить одно единственное слово. Йола! Оба подошли ближе. Ким справа, Тофи слева, и оба помотали головами. Я подумал о полицейских перед домом жертвы несчастного случая. Губы плотно сжаты, В глазах сочувствие, которое опережает новость, которую они должны сообщить близким. «Нет!» – прохрипел я. «Этого не может быть!» Потом услышал свое имя и снова открыл глаза, которые, видимо, успел закрыть. Ким и Тофи уже не качали головами. Вместо этого они почти синхронно раскрыли рот и задали мне вопрос – который вызвал у меня ощущение, как перед обмороком. Только в этот раз я оставался в сознании. «Где она?» — спросили они меня. «Где, черт побери, ты спрятал елу?